Глава 7. Как правильно выйти из кризиса и выращивать капусту. По факту кризис III века в первую очередь заключался в экономической, а не в политической составляющей, что через несколько десятков лет докажет Диоклетиан. Ну а сейчас государство на целый век погрязло в гражданских войнах. Как же так получилось? Что ж, по традиции раскидываю по фактам. Да поинтереснее. На начало III века ты, правившая верхушка Рима, имеешь следующую проблему: огромная территория Твой Рим настолько силён, так мощны его лапищи, что ты просто обмазываешься огромным количеством провинций, которые довольно-таки сильно удалены друг от друга. Тем не менее, всё идёт на убыль. Вот один Антонин всех и завоевал, другой Антонин возвёл валы и укрепил оборону, а вот Антонины вдруг и кончились, и есть только ты. Так что Рим начинает помаленьку терять мелкие и маловажные провинции. Вот опять Парфия выёживается. И надо бы её осадить, да и другие провинции подозреваются в сепаратизме. Но вот не задача. Легионы сейчас на севере, и нужно несколько дней, чтобы их перебросить, например, на тот же Ближний Восток. Естественно, в итоге тебе всё надоедает, и ты назначаешь на территории этих самых провинций своих наместников, в основном варваров, со своими легионами. Так сказать, армия на местах. Проблема нам бату. Армия Рима уже не та, скатилась. Отписываюсь. По крайней мере, что-то похожее можно было услышать от среднестатистического коренного жителя Италии. Во времена республики и ранней империи любой римлянин почтил бы за честь пойти со своими братьями из легиона, бить лица варварам. Но только не теперь. Отныне он предпочитает праздный образ жизни, чилить в столице и вообще жить в кайф. А что тем временем армия? Ну, говорят, некоторые римляне даже стали отрубать себе большие пальцы рук. Ведь тогда меч держать не получится и в армию не возьмут. Из-за этого армия начала пополняться всяким варварским сбродом, который ранее и завоевали, потому что они, в отличие от ленивого римлинина образца III века, тебя воевать любят. Произошла так называемая варваризация римской армии, да и вообще Рима, когда успешные варварские военачальники выслужились и поднялись по карьерной лестнице. Более того, появилась и новая проблема. Армия стала больше по численности, а вот скилл её очевидно сильно упал. При всём уважении к военному мастерству варваров, Вспомним ту же гениальную лобовую атаку в исполнении Баудики. Впрочем, такая система работает до сих пор, особенно с чиновниками. Чем их больше, тем хуже управление и тем меньше денег, так как всё уходит в их карманы. Очевидная проблема номер 3 эти самые деньги в карманах. На содержание такой громадной армии необходимы средства, так что приходится повышать налоги и вот это вот всё. Более того, помимо большой армии есть и другие голодные орды. Как ни как, из-за высоких налогов некоторые разоряются, и их рабы в итоге оказываются на воле с голыми задницами. Вследствие этого государству пришлось подпортить монеты, их стали разбавлять дешёвыми металлами, вроде меди. К слову, это довольно распространённая тема, когда фальшивым монетчиком в государстве является само государство. Разумеется, ситуация усугубилась ещё больше, и уже к середине III века Рим начинал собирать налог с натурального хозяйства, собственно, продуктами самого хозяйства, ибо деньги сильно обесценились. Рим был откинут в развитии ещё на пару шагов назад. Казалось бы, случившееся не критично, но нет. Многие ремесленники и собственники были вынуждены мигрировать между столицей и провинциями, годами работающая система рынка фрагментировалась и случился экономический раскол. За ним последовал, конечно, и политический. Наместники на границах империи поняли, что у них в руках сосредоточена довольно неплохая военная мощь и начали биться с другими такими же наместниками за императорский трон. Отсюда и их прозвище — солдатские императоры. Некто Максимин Фракиец положил начало этой династии, поднявшись с самых низов. Посмотрим, что о нем говорят его современники. Ad et Mortus Vir Maxim. Вот и помер дед Максим. Максимин был из обычных нищих пастухов. Никто и не думал, что какой-то деревенский лох станет императором. Вы его видели вообще? В нём росту, наверное, метра 2 1/2, а ручище могли телегу держать спокойно. Говорят, женский браслет мог нализать ему только на палец. Но всё же этот варвар стал императором, а тех, кто в него не верил и смеялся, казнил. Вот тут уж точно не до смеха нам стало. чтоб вы понимали, он стал императором в 62 года. Так что люди сразу готовились к худшему. Деду помирать уже скоро, а он в императоры попадался. Понятное дело, всех слуг прежнего императора Сивера он выгнал. Мол, сокращаем штат. Скажите спасибо, что освободил лишь от службы, а не от жизни. Кстати об этом. Начал Максимин с очень демократических нововведений. Раньше жестоко казнили только нас, рабов, а теперь вот плебеев и патриции встали распинать на крестах. Скармливать львам и прочее. Те обижались, особенно Патриции, но император лишь пожимал плечами и говорил: "Для меня все равны. Никакой тирании. Всем пока и хорошего дня". Хороших дней у Патриции в было мало, потому что они, ну, умирали. То же самое можно сказать и про старое окружение Фракийца. Он решил перестраховаться и вырезать всех, кого знал когда-то. "Я, конечно, дико извиняюсь", говорил он друзьям. "Я тут теперь при должности и в золотом венце". С бабками всё отлично, еда без плесени, женщины в большом количестве ещё и бесплатно внезапно. В общем, сами понимаете. Человек я теперь серьёзный и уважаемый, а вы будете ходить до кричать, что росли с самим императором, и ещё и истории всякие рассказывать про меня. Так что приглашаю вас прыгнуть вот на этот меч. Ой, всё, закатывали в ответ глаза, друзья. Старый пень к кормушке пристроился и совсем поехал. На тот же меч император предложил прыгнуть и тем, кто помогал ему деньгами во времена его бедности. Так, чисто на всякий случай, ну. Приходилось прыгать, бедняги. Разумеется, на этом его паранойя не закончилась. Как-то раз он узнал о готовящемся против него заговоре и убил около четырех тысяч человек. Сколько людей готовило заговор? Ну, пять, может, восемь. Но фракиец, как всегда, решил подстраховаться. Убиты были заговорщики, их соратники, друзья, родственники, домашние животные и просто прохожие, которые в тот момент были рядом. Просто под горячую руку попали, так сказать. Есть мнение, что и заговора-то никакого не было, а император просто убил кучу неугодных себе людей. Но поди же разбери теперь. Многие были недовольны такой демократической тиранией и постоянно вспыхивали восстания. Один раз даже военачальники провозгласили нового императора — Но потом всё же сильно забе переживали, и от волнения убили этого самого новопровозглашённого. Максимин их сердечно поблагодарил, конечно, за то, что одумались, но всё равно всех вырезал. Опять-таки, на всякий случай. В итоге свергнуть императора всё же удалось. По пути к одному из очагов восстания его убили собственные солдаты. Сидел он себе мирно в палатке, его снаружи позвали, он выглядывает, а солдаты его тык и всё. Лежит, отдыхает император. И так будет с каждым. Анонимный римский солдат. После Максимина у римского руля встали гардианы, номер 1, 2 и 3. После смерти Максимина ещё остались верные ему легионы, от рук которых и погиб в бою гардиан номер 2. Его отец, гардиан номер 1, очень расстроился и повесился на собственном поясе. Хотя поговаривают, он струсил и повесился ещё на подходе этих самых легионов. Сенатом были назначены новые императоры со смешными именами Балбин и Пупиен. Ребята были хорошие, начитанные, образованные, Но как правители никуда не годились, по крайней мере, по мнению солдат. Не знаю, как такие интеллигентные особы сумели настолько сильно разозлить последних, но факт остаётся фактом. К ним ворвались во дворец, раздели, выкинули на улицу, всячески обзывали, повырывали волосы из разных мест, избили до смерти и скинули их бездыханные тела на проезжую часть. После этого императором был объявлен сын Гардиана номер 2, Гардиан номер 3. А теперь самое интересное. Все перечисленные выше были объявлены императорами в течение одного года. Да, это был тот самый год, когда Максимин был провозглашён императором в свой последний раз, а Гордиан номер 3 в первый. Все, кто находился между ними, правили всего по поре месяцев. Этот год назвали годом шести императоров по аналогии с уже имеющимися прецедентами. Гордиан номер 3 во время своего правления бился с сасанидами, они же персы, во главе которых стоял некий царь Шапур I. Гардиан умер в ходе этой военной кампании, однако есть подозрение, что он стал жертвой заговора его преемника, человека по имени Филипп I Араб. Араб на время помирился с персами, хех, а по прибытии в Рим устроил грандиозный праздник, секулярные игры в честь тысячелетия со дня основания Рима. По традиции в Колизей ввезли огромное количество гладиаторов и редких зверей. Их заготовил Гардиан номер 3 три для триумфа после победы над персами, которая не случилась. Упс. и с пышностью умертвили прямо на арене. Римская классика. Филипп ввел законы против гомосексуализма, кастрации, мужской проституции, и, что самое интересное, подозревался в симпатии к христианам. Более того, его иногда характеризуют как первого римского императора-христианина. После гибели араба-христианина в бою правил император Деци Троян, первый римский император, погибший в бою во время битвы с внешним врагом, Готами, как и его соправитель Гирений Этруск. Нет, серьезно. Филипп – араб? Герений – этруск? Что дальше? Менитил – испанец? Генрих – год? Смерть Деция была не то чтобы очень мужественной. Говорят, на поле боя его лошадь просто перепугалась, сбросила его, а он на панике провалился в болото при отступлении и утонул. Герений же словил стрелу в лицо еще до начала боя. Ну, конечно, самое смешное и любопытное, что после смерти Деция сначала обожествили, потом придали проклятию памяти, а потом снова обожествили. Затем случился ещё один курьёз. Правление императора Валериана I в середине III века совпало с периодом свирепствования чумы. Впрочем, умер он не от неё, а ведь были и такие бедняги императоры. А от того, что попал в плен к врагу, этим он и прославился, став единственным императором Рима из всех, кто удостоился такой чести. Сложилось всё довольно грустно. Его, взявшего его в плен персы, прилично так поглумились. Персидский царь, тот самый Шапур I, отпразновал триумф над Валерианом, во время этого действа использовав спину императора как скамейку, чтобы взобраться на лошадь. После чего над несчастным ещё долго издевались, а потом ещё и убили, причём довольно жестоко. Мнения разнятся: кто-то говорит, что он просто умер от многочисленных ран, другие же уверяют, что всё было гораздо хуже. Мол, персидский царь влил ему в глотку расплавленное золото, затем приказал снять с бедняги Валериана кожу и напихав его чучело соломой и навозом, выставил всем на обозрение. моменты унижения императора даже были запечатлены на скальных рельефах в Иране, которые, кстати, можно увидеть и сейчас. Валеrian, помимо своей эпичной смерти, знаменит тем, что устроил приличные такие гонения на христиан, очередные. Во время этих гонений умер некий святой Лаврентий. В общем, как-то приходит к нему римский префект и говорит: "Мол, выноси из церкви всё, что есть, сокровища там и так далее". Лаврентий попросил три дня отсрочки, раздал все беднякам, а потом вместе с этими бедняками пришел к префекту. Тот и удивился. Это че? Это и есть сокровище, люди верующие. Воистину, наша церковь богаче даже вашего императора. Ты поехавший, что там с деньгами? Какими деньгами? Не, ну это не дело вообще. Отрекись от своего христианского бога, или мы из тебя барбекю сделаем. Разжигай угли, богоугодная тема будет. Ну и все, зажарили его. И это не метафора про барбекю. Легенды гласят, что Лаврентия положили на раскалённую решётку над углями, ещё и палками прижимали. А он лежал себе ещё и орал: "Вот вы испекли одну сторону, поверните на другую и ешьте моё тело". В ныне базилику, где на стенах изображена эта история, можно увидеть в Милане. Стоит упомянуть о сыне Валериана Галеяне. Удивительная личность, можно сказать. Просто гуру пофигизма и безразличия. Пока он официально был императором и сидел в Риме, В это же время какой-нибудь самозванец в провинции объявлял себя новым императором. А в это время Галеен просто никак не реагировал на провокации. Даже когда его отца поймали, пытали и сделали из него чучело, он лишь плечами пожал. Одному самозванцу он даже ответил: мол, да без проблем. Новый император так новый, будем вместе править как братья, мне не жалко. Тот немного прифигел от такой реакции, а после был всё равно убит собственной женой. Перонично, что Галиен погиб именно в тот момент, когда заскучал и решил ответить на одну из провокаций. В военном походе против очередного самозванца он был зарезан в палатке ночью, как свинья. Возможно, флегматичный Галиен пытался объяснить подосланным убийцам, что ему глубоко пофигу, как и всегда, но, к сожалению, тем оказалось ещё более пофигу на его объяснения. Самозванцев за время правления Галиена сменилось около 30. Этот временной отрезок вошёл в историю под названием Эпоха 30 тиранов. Забавна тяга историков к подобным обобщениям с числами. Четыре плохих императора, пять хороших императоров, тридцать тиранов, двести двадцать восемь любовников Миссалины, ну и так далее. Ладно, последнее я выдумал, хоть это и недалеко от правды. Ну и не стоит забывать про года, когда количество императоров на месяц зашкаливало. Мы помним, что после свержения Нерона был год четырех императоров. Между династиями Антонинов и Северов год пяти императоров. Ну а во время кризиса III века — год шести императоров. Из 30 тиранов, кто-то говорит о числе 32 и 33, лишь один умер своей смертью, собственно, последний, так как он просто пришел и сдался, тем самым закончив эпоху самовыдвиженцев. Понятное дело, мало о ком из этих 30 можно рассказать что-то интересное. Да и в целом существование некоторых ставится под сомнение. Хочу только отметить двух императоров, которые базировались в Галлии. Так уж вышло, что некоего постума, отправили в Галлию разбить лицо некоему Лилиану, который возомнил себя императором. Постум так и сделал, но вдруг сам решил заделаться императором Галлии. Кстати, некоторые монеты печатались с его изображением анфас, а не в профиль, как обычно. Всё бы ничего, но солдаты подняли бунт, так как Постум не разрешил им после убийства Лилиана и взятия города начать грабёж и различный произвол. Подняв Постума на штыки, солдаты оглинулись и выбрали императором бывшего кузнеца Мария. он разрешил грабить и резать, но долго не протянул. Срок его правления стал самым маленьким за всю историю Рима, составив всего 3 дня. Многие в этом сомневаются, так в его честь успели начеканить монет, что как бы намекает на более продолжительное правление. Говорят, его тупо убил один из солдат, которому он когда-то нагрубил у себя в кузнице. Да. Недолгое правление Постума совпало с правлением римского императора Клавдия II годского. Клавдий полностью оправдал своё имя и не позорил Тёску, практически начал Make Rome Great Again, но довольно быстро умер от чумы. Тем не менее, он успел дать хорошего пинка готам, после чего те не совались в империю почти сотню лет. За это он и получил своё крутейшее прозвище. На время его правления как раз пришёлся последний из тридцати тиранов Цензарин. Тем не менее, есть сильные подозрения, что он был выдуман, чтобы довести количество этих самых тиранов до красивого числа 30. И да, Клавдий II – император, который казнил того самого святого Валентина. Тем не менее, он был хорошим и всеми любимым императором. Когда он умер, его оплакивали и солдаты, и народ, и сенат. Разумеется, после смерти его обожествили. Его биограф отмечал, что даже Антонины, Троян и прочие, не были так любимы, как он. А это что-то дозначит. Да Но вот кризис идет, идет и подходит к своему концу. Со скрипом в 270 году некоему Аврелиану удалось победить в каком-то смысле в гражданской войне, замочив всех соперников и восстановив единое державе, за что он получил титул Восстановитель мира, Реститутор Орбис. К сожалению, все его старания дали лишь временный эффект. И его самого в итоге убили солдаты. Затем правил некий Проп и тоже не сильно преуспел. Он пополнил римские легионы германцами во имя укрепления и защиты границ, но и его слили недовольные солдаты. После его смерти началась утомительная череда мелких смут. И вот наконец пришёл Батя, который развалил всех конкурентов и твёрдой рукой положил конец пресловутому кризису III века. Диоклетиан. Сразу небольшое отступление. Диоклетиан был далматинцем. И нет, это вовсе не значит, что он был хорошим мальчиком. Просто он, как и порода собак, был родом из мест, которые ныне называются Хорватия, а в те времена там проживали некие долматы, завоеванные и романизированные еще Октавианом Августом. Маленькому Диоклу, так его звали до правления, друидка предрекла, что он станет императором после убийства Апер. Все тогда восприняли это буквально, в том числе и сам Диокл. Апер переводится как «кабан», так что будущий император со зловещей улыбкой начал бегать и резать свиней, как умалишенные, заливисто хохоча. Ну вот тогдашнего императора убили, и кто бы вы думали, это был префект преторианцев по имени Апр. Идиот такой: "Оп, моя остановочка". Ну и убил его. А после был провозглашён императором Диоклетианом. Жрица не соврала, однако. И вот началось его правление. Власть ничем не ограничивалась, ибо Диоклетиан был тупо выше всяких законов. Знакомая ситуация. Хм. Но бремя власти тяготило его. Поэтому однажды император сказал: "Мой вольный перевод с латыни: Я один не вывожу, мне бы помощников. И сделал финтушами, поделил империю на две части по вертикали и выбрал себе ещё трёх человек в помощь, чтобы править вчетвером. Такую систему стали называть тетрархия. Один Цезарь и один Август правили в своей части империи, а для ещё большего удобства каждую из двух частей поделили ещё на две. И тому каждому из четырёх досталось по небольшому кусочку со своей мини-столицей. казалось бы звучит сложновато, но по факту намного проще в управлении. Дивиды эт импера. Разделяй и властвуй, как говорил Юлий Цезарь. Потом императору надо было ещё чем-то себе занять, и в итоге он посвятил жизнь христианству, ну точнее его искореннению. Собственно, с его подачи, а говорят, может, и с подачи другого соправителя, было начато великое гонение. Христиан зажимали и фигачили во всех углах по всему государству. Скармливали львам, отбирали права, разрушали храмы. В дальних провинциях им жилось полегче, но все равно не сладко. Вся эта дичь прекратилась только после смерти императора. Это было последнее и самое суровое гонение на христиан в империи, такое, что Нерон просто нервно декламирует стихи в сторонке. Но вот мы плавно подошли к самой сочной и моей любимой части. Диоклетиан стал первым властителем, организовавший срок императорского правления 20-ю годами. И главный и единственный из человеком, последовавшим этому уставу. Вдоволь поиздевавшись над христианами, он бахнул себе ни фиговый такой дворец на берегу моря в Салон, ныне Сплит, и всё время посвятил бесконечному чиллу и капусте. Не переставал он дауншифтить, даже когда в государстве начались реальные проблемы с междоусобными войнами. А оставшиеся двое из четырёх правителей поехали к нему, чтобы уговорить вернуться на пост. Дальше источники по-разному приводят фразу, которая была им ответом. Но вкратце это было так. Мой вольный перевод с латыни. Вы кто такие? Я вас не звал. Какая там власть? Вы мою капусту видели вообще? Нет, ты только глянь, эта капуста просто божественная. Я её сам вырастил. Доклал да, я на ваши проблемы, ребята, всего хорошего. Пока. Про смерть Диоклетиана доподлинно неизвестно, но популярная версия о самоубийле. Год сказать, как-то раз бывшие коллеги снова обратились к нему. Но в этот раз просто позвали на свадьбу. Ну и он им опять. Ой, да какая к чёрту свадьба? Вот моя капуста это их ужасно обозлила, и они прислали второе письмо, примерное содержание которого можно описать ёмкой фразой: "Текай из города". Диоклетиан прошарил, что, видимо, не зря его так настойчиво звали, а теперь ещё и угрожают, и на всякий случай выпилился сам. На самом деле, если углубиться в историю с точки зрения языка, нигде вроде как точно не сказано, что виной всему была именно капуста. Автор, сообщающий об огороде императора, писал об овощах, олера, не называя именно капусту, но эта версия очень популярна и главное забавная. Император Диоклетиан окончательно уничтожил понятие SPQR. Он был врагом установившегося в начале века армейского диспотизма, но и возвращаться к раннему принципату не захотел, поэтому сделал свой принципат Studis et Lupus, доминат. Напомню, что принципат это когда делишь власть с сенатом и всё такое. А доминатж же абсолютная монархия. Более того, Диоклетиан в ноль объединил казну императора, фиск, с казной сената в одну. А ещё он осуществил первое разделение империи на две большие части Восток и Запад, впоследствии ставшее роковым для всего государства. Кроме того, он разделил гражданскую и военную власти, ведь именно из-за отсутствия подобного разделения установился военный деспотизм ранней. Диоклетиан сам был одним из таких военачальников и знал все эти проблемы изнутри. чем в итоге и воспользовался. Ну что ж, а теперь мы плавно переходим к последней главе. К концу.